Диана Удовиченко Перезагрузка Спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение. Благообразный старец с длинной седой бородой солидно откашлялся, опёрся на трибуну и продолжил. С развитием цивилизации человечество теряет веру. Это очевидно. Теории относительности, фастфуд, андронные коллайдеры... Операции по смене пола, интернет. Нельзя больше закрывать глаза на бесспорный факт. Мы в опасности, господа. То есть господы. Разношерстная аудитория в зале слушала с явным недоверием. В заднем ряду бронились яростным шепотом два азиата. Красивая женщина в красном кимоно и редкостно уродливый мужчина в синем. Сидевший прямо на полу толстяк с тридцатью двумя руками и слоновьей головой задумчиво почувствовал хоботом изукрашенный драгоценными камнями затылок. На его мясистую ляжку с вожделением поглядывал огромный волк, из приоткрытой пасти на пол капала слюна. — Фенрир, веди себя прилично! — одернул его старик и посетовал. — Не надо было звать зверобогов! — «Толку от них никакого. Нагадят только или сожрут кого-нибудь». «Простите», — перебил с первого ряда скелет в чёрном фраке и залатанном цилиндре. Он потряс свитком папируса. «Приглашение было подписано самим Яхве. Так почему от его имени выступает пророк Моисей?» «А, з а х е н в е й отчего вы хотите, стесняюсь спросить?» Неожиданно сварливо ответил старик. «Яхве бесплотен! Как он к вам явится, я извиняюсь!» «Нормальное состояние некоторых богов, между прочим!» «Вон и Аллах вместо себя Мухаммеда отправил!» «Кто бы говорил!» — поддержал, привстав, смуглый пожилой мужчина в белой чалме. «Сам-то всего лишь лоа! Наши, по крайней мере, с людьми работают! Карают там, милуют! Что еще? Карают!» а твой Бондьо и вообще на всех наплевал! Он хоть знает, что ты здесь? Я бы попросил!» б а р о н Самеди стушевался, замолчал, нервно пощелкивая плюсными. Моисей налил в стакан минеральной воды, сделал несколько глотков, сказал. «Ну а теперь, если с этим разобрались, перейдем к сути вопроса. Так вот, жизнь богов зависит от веры людей». Когда люди перестают верить, поклоняться. Когда забывают, божество умирает. Посмотрите хотя бы на Зевса. Моисей указал в угол, где робко переминался едва заметный тощий призрак. У него осталось всего пять адептов. А какой бог был! Гром, молнии, мускулы, понимаете ли, жена красавица, куча детишек от разных женщин, секс с коровами... «Или не с коровами?» «Было что-то такое!» Призрак, очевидно вспоминая коров, печально вздохнул. «Как ты мог, скотина? Зачем нагадил вокруг моего дома?» Взвизнула азиатка на заднем ряду. «Аматерасу, может, уже прекратите выяснять отношения с братцем?» Возмутился Мухаммед. Богиня сконфуженно умолкла. «Спасибо, коллега», — р а с к л а н я л с я Моисей. Все японские камни не влезли бы в конференц-зал. Их не меньше миллиона. Вот и пригласили ее с братом Сусану, как представители от с и н т о и з м а Ошиблись с выбором, а Матерасу никак не может простить прошлые выходы родственничка. «Хорошо», — не успокаивался барон Самеди. «С пророками ясно, с Японией тоже. А что здесь делает дьявол? «Он же вроде как не бог, а совсем наоборот!» «Сатанизм! Официально зарегистрированная религия!» — откликнулся красивый лощеный брюнет с задорными рожками. Он выдохнул столб дыма и огня. Скелет закашлялся. «Сейчас каких только религий в мире нет. Туда лучше посмотри!» Дьявол указал на второй ряд, где в кресле развалилось бесформенное склизкое нечто с крыльями, от бледной плоти которого исходил явственный аромат спагетти. Барон Самиди брезгливо передернулся, стуча костями. «Летающий макаронный монстр!» По залу с шепотом пробежали, размахивая копьями несколько странных голых существ, окрашенных во все цвета радуги. Грудастые, толстозадые женщины и поджарые мужчины с огромными вздыбленными фалосами. л «Языческие боги Африки!» — безнадёжно махнул рукой Моисей. «Ребята в постоянном нервном стрессе. Как посмотрят на Африку, так расстраиваются. Крайне не удовлетворены своей работой. И, по-моему, толком не понимают, что создали. Итак, повторяю, человечество теряет веру. Неважно даже в кого. Просто в мире становится все больше атеистов и агностиков. С этим нужно что-то делать. Поэтому мы с я х в о и собрали вас здесь. Какие будут мнения?» «Да тебе-то чего бояться?» Спокойно заметил Мухаммед. «Иудаизм ваш – одна из основных мировых религий». «Ислам тоже. Но мы тем и отличаемся от вас, что просчитываем ситуацию на несколько ходов вперед». парировал Моисей. «Может быть, Будда выскажется?» Пухлый, бронзовокожий человек, сидевший в позе лотоса, не отозвался. Глаза его были прикрыты, на губах играла блаженная улыбка. «Нашел у кого спросить?» — пренебрежительно хмыкнул Мухаммед. «Он в нирване, как всегда. Вроде жизнь есть страдания, но ему это безразлично». «Тогда спросим Иисуса». худощавый молодой мужчина с тонким лицом, обрамлённым длинными локонами, увлечённо жестикулировал, что-то б о р м о ч а себе под нос. — Эй, ты с кем там разговариваешь? — удивился Мухаммед. Иисус ненадолго прервался, мягким голосом ответил. — Мы совещаемся. — С кем? — Он же един в трёх лицах, — догадался Моисей. — С Богом Отцом и Святым Духом б е с е д у ю т Боюсь это надолго. «Так, кто хочет высказаться?» — снова возвал он. «Кали? Всех убить!» — рыкнула смуглая трюглазая женщина с четырьмя руками. Моисей тоскливо вздохнул. «Шива! Танцевать!» Экстравагантное божество в тигровой шкуре, правая половина тела которого была мужской, а левая — женской, затянулось косяком марихуаны и прошлась по залу приплясывающей походкой, словно конфетти рассыпая вокруг себя серый пепел с вкраплениями обгорелых костей. «Прекратите!» — Моисей отряхнулся. «Это всё же человеческие останки!» «Ну и зверинец вы собрали!» — ухмыльнулся сатана и встал. Пойду я отсюда. Мне волноваться нечего. Покуда существует человечество, оно будет грешить. А воровать, убивать и трахаться гораздо интереснее, чем молиться и вести праведный образ жизни. Поэтому мне забвение не грозит. «Дело не в грехах», — нахмурился Мухаммед. «Просто у тебя пиар правильно налажен. А тебе говорят, пишут, фильмы снимают, а еще эти... «Металл-группы!» «О да, уметь надо», — довольно протянул дьявол. «Как заведут Сеттен Мэмэста или, к примеру, Бридж о в di в так самому в себя верить хочется». «Да что с ним связываться?» — обиделся Моисей. «Одно название — враг рода человеческого! Я все же хочу услышать Иисуса!» «Мы совещаемся», — невозмутимо отозвался Христос. «Дался вам этот мученик!» — красивым баритоном проговорил барон Самиди. «Он же всем подряд грехи отпускает. Недаром, — говорят, — бойтесь христиан, у них есть Бог, который все прощает». Сатана расхохотался. «Это тоже умный рекламный ход. Уж я, генеральный директор АДА, лучше знаю, как он всех прощает. Преисподняя трещит по швам от перенаселенности, а рай — стоит «Ладно, пока, неудачники. Пошёл я. Дел много». «Э, стой!» — Мухаммед загородил ему дорогу. «Это не уважение!» «Вот именно!» — поддержал барон с а м е д и Дьявол скучливо скривился. «Хорошо. Ищите выход. Вот он. Раз верующих становится меньше, надо переделить сферы влияния. Убрать лишних богов. Тогда остальным вольготнее будет». «Перезагрузка!» Он щёлкнул когтистыми пальцами, с руки сорвалось чёрное облако, окутало барона Самеди. Когда мрак рассеялся, от Лоа осталась лишь горстка костной муки. «Вуаля!» — оскалился сатана. «А про самого Бондьё без пиар-менеджера скоро никто и не вспомнит. Адептов я забираю себе!» «Жертвоприношения, чёрные петухи, кровь девственниц. Что-то в этом есть родное и близкое». «Всех убить!» — радостно завопила Кали, кинулась на пробегавшего мимо африканского башка и сдавила его шею сразу четырьмя руками. Два пророка обменялись задумчиво недобрыми взглядами. «Вы нас никогда не любили», — тихо сказал Мухаммед. «А вы нас прямо обожали, можно подумать!» — фыркнул Моисей. Оба выставили ладони вперёд, на них загорелись огненные письмена. Почтенные старцы принялись швыряться друг в друга пламенеющими буквами. Зал с энтузиазмом подхватил инициативу, а матерасу с ц е п и л а с ь с братом. Визжая и легаясь, они покатились по полу. Африканские идолы, собравшись вокруг макаронного монстра, азартно тыкали в него копьями. Оружие застревало в переваренном рыхлом теле, не причиняя божеству никакого вреда. Но африканцы старались. Кали, Шива и Ганеша, встав спиной к спине и сотворив мечи, единым многороким фронтом оборонялись от двух суровых мужиков — Ярила с Перуном. славянские боги не уступали, бросались молниями и солнечными лучами. Моисей вытащил из воздуха каменную скрижаль, запустил в Мухаммеда. Тот отбил атаку. Тут же оба снова вернулись к огненным письменам. Мухаммед отправил пылающий знак, Моисей пригнулся, трибуна вспыхнула. Брошенная им в ответ буква угодила в Зевса, испуганно топтавшегося у стены. С печальным воем призрак развеялся по залу. А Матерасу и Сусанну оставили попытки уничтожить друг друга и поддержали Перуна с Ярилом в атаке против индуистских божеств. С нечленораздельным б у л к а н ь е м в зал ворвался опоздавший Ктулху — создание Лавкрафта, оживленное верой фанатов. Увидел потасовку и устремился в самый эпицентр, размахивая тентаклями. В зале шла истинная борьба за души и умы человечества. Процесс перезагрузки. Спровоцировавший беспорядки сатана не вмешивался. Стоял посреди кровавого побоища и распевал во всё горло, перемежая слова инфернальным хохотом. «Я был ангелом-мстителем. Для тебя, для себя, для всех я был Люцифер. Это имя было дано мне Богом». «Но меня предал мой господин! О да, это правда! Он лишил меня крыльев, и теперь я осужден вечно жить в аду!» В общем, занимался откровенной саморекламой. За спиной дьявола, вопреки заявленному, отросли огромные кожистые крылья, осеняя творившееся вокруг безобразие. Ими же он заодно отбивал огненные буквы, копья, молнии, лучи, проклятия и фаерболы, летавшие вокруг Христа. Наконец, обстановка в зале накалилась настолько, а количество снарядов стало так велико, что даже Люцифер перестал успевать. Когда красный луч, пущенный Аматерасу, едва не угодил в висок Иисуса, сатана не выдержал. «Слушай, может, сделаешь что-нибудь? Это тебе не мальчишки из рогаток стреляют. Всё ж боги дерутся!» Иисус по-прежнему бормотал под нос. «Как мне быть, если тебя зацепит?» — настаивал сатана, отражая очередной поток пламени. «Мы ж того! Две стороны одной медали! Куда я без тебя? Сотворил бы хоть бронежилет какой!» «Мы совещаемся!» — упрямо проговорил Христос. Дьявол бессильно выматерился. Африканские идолы, наконец, догадались, что делать с макаронным монстром. Разодрав его на куски, принялись спора пожирать спагетти. Сзади на них напала калия, замахала четырьмя мечами. Вокруг полетели брызги крови и обрубки разноцветных тел. Ганеша попытался достать Будду, но тот, не выходя из нирваны, плавно поднялся в воздух. и повис под потолком. Перун прицелился, швырнул в него молнию. Однако Будда мягко уклонился, продолжая счастливо улыбаться. Сплюнув, Перун переключился на Шиву. Фенрир осуществил свою мечту. Впился зубами в обширный зад Ганеши. Отхватил внушительный кусок. с л о н о ч е л о в е к затрубил в хобот, рубанул в о л к а м мечом. Раненый Фенрир отскочил, зарычал и набросился на Перуна. Иисус перестал бормотать, поднял взгляд, сложив руки на груди, с интересом наблюдал за потасовкой. В зале стоял невероятный шум и грохот, раздавались воинственные кличи на разных языках, и никто из дерущихся не услышал вкрадчивого шороха за окнами». Моисей с Мухаммедом устали бросаться огненными знаками. Руки пророков дрожали от напряжения. Буквы то и дело летели не туда, поражая малозначительных башков. Не выдержав, Моисей выдохнул. «Может, хватит? Ничья?» «Да, действительно. Чего нам делить?» С облегчением отозвался Мухаммед. «Подумаешь, у кого пейс, у кого челма. Главное, и вы, и наши свинину не едят». «И обрезание, опять же!» — согласился Моисей. Старики осторожно бочком приблизились и торжественно пожали друг другу руки. Осмотрелись. Вокруг безумствовали, проливая реки крови обозлённые боги. В перезагрузке участвовали все. Только Будда, довольным воздушным шариком, висел под потолком Иисус с мягкой всепрощающей улыбкой снисходительно наблюдал за сражением. Да сатана продолжал, натужно хохоча, прикрывать его крыльями. — И как их остановить? — задумался Моисей. — Пусть развлекаются, — пожал плечами Мухаммед. — Сильные выживут, а слабым туда и дорога. Перезагрузка — Перезагрузка! Иудейский пророк вдруг насторожился. — Ты ничего не слышишь! — Оба замерли. Сквозь шум сражения откуда-то снаружи пробивался отдаленный рев. «Что это?» — удивленно спросил Моисей. «Не знаю». Мухаммед громко выкрикнул. «А ну все заткнитесь!» Его призыв, как ни странно, был услышан. Бойня постепенно затихала. Сначала отступились Перун с Ярилой, потом опустили мечи Шива, Ганеша и Кали. Один за другим боги останавливались, прислушивались к грохоту за стенами, который делался все более грозным и мощным. На лицах у всех отразилось непонимание, смешанное со страхом. Один Иисус безмятежно улыбался. Грохот снаружи все усиливался. По окнам потекли дождевые потоки. Здание содрогнулось от мощного удара. Потом стало происходить непонятное. Первое и с ч е з л а Аматерасу. Горестно взвыв, просто и стаяла в пространстве. За нею отправился братец Сусано, потом раненый Фенрир. Медленно растворялись в воздухе индуистские боги, становились все прозрачнее, пока, наконец, не пропали совсем. Ктулху осел бесформенной кучей, разлетелся брызгами воды и испарился. Один за другим боги прекращали свое существование». Будда, сохраняя на устах сладчайшую улыбку, красиво рассеивался нежными искорками звездной пыли. Моисей с Мухамедом держались дольше всех. Вцепившись друг в друга, широко раскрытыми глазами смотрели на уход богов. Но и они, в конце концов, полиняли, стали медленно растворяться. — Что происходит? Я меня побери! — Не выдержал сатана, который тоже изрядно поблёк. Сильный порыв ветра выбил окно, в зал хлынули т у г и и струи дождя. Иисус пожал плечами. Перезагрузка, всемирный потоп, только б е з н о е не спасётся никто. — Что ты сделал? Зачем? — зарыдал призрачный Моисей. — Как ты говорил, андронные коллайдеры, фастфуд ы смена пола? припомнил Иисус, «вера без дел мертва». Иаков 2, 26. Но и дела без веры никуда не годятся. К чему бороться за человечество, если оно погрязло в грехе и утрачивает веру? Мы посовещались и решили. Нет людей — нет богов. Нет богов — нет проблем. «И что же?» — уточнил дьявол — «Зачем вам пустая земля?» «Можно и землю уничтожить», — рассудительно заметил Иисус. «И весь мир, тогда все начнется сначала». «Как сначала?» — прошептал истаивающий Мухаммед. «И сотворит Бог небо и землю», — улыбнулся Иисус. «Земля же будет безвидна и пуста, и тьма над бездною». и Дух Божий будет носиться над водой. И скажет Бог, да будет свет! Процедил сквозь зубы, п р о з р а ч н ы е как льдинка в коктейле сатана. Христос благожелательно кивнул. Именно. И увидит Бог, что свет хорош, и отделит Бог свет от тьмы. И дальше все будет так, как положено. Бог назовет твердь небом, сотворит светила великие, потом зверей и птиц. И человека сотворит тоже, и на седьмой день благословит свои творения. — Но в откровениях все не так, — расстроился Люцифер. — Апокалипсис должен начаться по-другому. Где мертвые, вставшие из могил? Где последняя битва добра со злом? Где о б о г р я н н ы й зверь с блудницей, наконец? Иисус пожал плечами. — Мало ли что, п р и м и р е щ и л а с ь Иоанну с перепою. К чему эти формальности и устаревшая атрибутика? Мы живем в век быстрых решений и личной эффективности. В конце концов, Бог я или нет? Могу и передумать. «Зачем?» — недоумевал полуисчезнувший дьявол. «Почему бы и нет?» «Перезагрузка?» «Так перезагрузка», — ровно проговорил Иисус. Может быть, это будет лучший мир. Может, что-нибудь пойдет по-другому. А может, и не пойдет. Например, Ева не сорвет запретный плод, и люди останутся в Эдеме. Разве это не прекрасно? Их будет всего двое. А потом Бог создаст для них друзей. Целое племя невинных и безгрешных людей. Настоящая мечта. Будут целыми днями с ж е в а т ь ананасы. нюхать цветы, любоваться на бабочек, и не станут придумывать никаких богов. Но вполне возможно, что змей снова соблазнит Еву. Змеи они очень хитрые. И тогда Ева познает Адама и родит Каина с Авелем. Или не их, а каких-нибудь Кончиту с Хулио Игнасиасом, допустим, тоже неплохо. «А Мария снова родит тебя, что ли?» Скептически осведомился сатана, и это были его последние слова. «Мария родит меня». «Когда-нибудь», — задумчиво ответил Иисус опустевшему залу. Он превращался в пушистое облачко и поднимался к потолку, где еще кружились золотистые искры, оставшиеся от Будды. «Я приду в Иерусалим. Меня снова предадут. Предатель ведь найдется всегда». и я опять приму казнь за грехи людей. Но, может быть, это будут немного другие люди. Тогда и посмотрим, кого они выберут. Перезагрузка? Так, перезагрузка. Диана Удовиченко. Перезагрузка. Рассказ читал Олег Булдаков.